creativity творческий подход. Вторая си датаграмотность, одна из моих любимых составляющих мира данных и аналитики. Это творческий подход или креативность. По-моему, самый мощный компьютер в мире это человеческий разум. Нет, я не о скорости и не о мощности. Я имею в виду нашу способность привносить творчество во всё, что мы делаем и чего хотим достичь. Нет двух одинаковых умов. И это одна из самых замечательных черт человеческого разума. Я мыслю не так, как вы, а вы не так, как любой другой слушатель этой аудиокниги. Благодаря силе разума в обращении с данными появляется творческая составляющая. Человеческий фактор, сама суть дата-грамотности. Мне очень нравится цитата, приписываемая Альберту Эйнштейну: "Все мы гении, но если вы будете судить рыбу по её способности взбираться на дерево, Она проживёт всю жизнь, считая себя дурой. Впрочем, неважно, кто это сказал на самом деле. Важна суть. Все мы разные, и в каждом есть что-то гениальное. Если мы будем пытаться учить всех одинаково, у нас ничего не получится. Нельзя купить подходящую для всех датаграмотность в супермаркете. Если мы будем убеждать человека, что он должен быть рыбой и лазить при этом по деревьям, мы убьём в нём гения. В мире данных и аналитики мы должны давать волю творческому гению, который есть в любом из нас, при этом применяя общую методологию, чтобы охватить всех сотрудников предприятия программами и инициативами дата-грамотности. Если это сделать как надо, мы дадим каждому возможность в полной мере проявить не только любопытство, но и творческие способности на общее благо. Первое, что следует сделать это понять что в каждом элементе датаграмотности есть место для креативности. Что такое творческий подход? Чтобы связать его с четырьмя элементами датаграмотности, нужно сначала дать ему определение. Согласно Dictionary.com, творческий подход это способность выходить за рамки традиционных идей, правил, схем, отношений и так далее, создавая значимые новые идеи, формы, методы интерпретации и прочее. Оригинальность, прогрессивность или воображение. По-моему, вполне исчерпывающее определение. Оно отражает все аспекты датаграмотности, где ингредиент творчество входит в рецепт. Особенно приятно, что это определение состоит из нескольких частей. Во-первых, это способность выходить за рамки традиционных представлений. Данные многим представляются чем-то скучным, но наша креативность помогает совершить прорыв. Можно разбить традиционное правило нестандартным решением. Во-вторых, это способность к созданию значимых новых идей. И важная роль этой способности в мире данных. Если мы сумеем взглянуть на всё с неожиданной точки зрения, то сможем найти совершенно новые пути анализа данных. Давайте рассмотрим вторую си датаграмотности через призму четырёх элементов датаграмотности, как мы это уже делали. Первый элемент чтения данных, и в этом случае творческий подход должен занимать очень важное место. Наверняка вам знакомо знаменитое изображение "Моя жена и тёща". Найти его можно в печатном варианте книги или в интернете. Что вы видите на рисунке? Старуху с ухмылкой или молодую женщину в профиль? В этом-то весь фокус. Вы видите обеих и, возможно, можете переключаться с одного образа на другой. это сила креативности. Глядя на данные, мы тоже ею пользуемся. Конечно, число 1 204 513 всегда остаётся числом 1 204 513. Но что если посмотреть на представленные данные через образ или визуализацию? На это способен каждый. Креативность позволяет нам рассказать историю по-другому. Говорят, что изображение сильнее тысячи слов. А в нашем случае визуализация данных может говорить с нами самыми разными способами. Неважно, на что мы смотрим: на картинку-перевёртыш или на карту, где отмечены случаи холеры. К любым данным можно подойти творчески. Возьмите креативность новооружие. Не останавливайтесь, даже если покажется, что анализ завёл вас в тупик. Читайте данные по-своему. Кто знает, может быть, именно ваш уникальный подход станет ключом к истине, и вы отыщете в данных золотой самородок. То же самое верно и в отношении второго элемента data грамотности работы с данными. Все мы умеем строить таблицы в Excel, но насколько это творческая работа? А если построить замечательную визуализацию, использовав возможности Tableau или Click? И не только это, можно творчески взглянуть на получившийся результат и сказать себе: "Интересно. А если мы перестроим эту визуализацию, покажет ли нам что-то новое данные из диаграммы? Творческие способности нашего разума безграничны, потому что каждый из нас уникален. Самоуспокоение при работе с данными вредно, иначе сегодня вы будете строить те же графики, что и вчера. Позвольте мне для ясности привести пример из моей собственной карьеры. Когда-то я занимался анализом данных по определённому виду банковских резервов, Получив эту работу, я вместе с ней получил в наследство и совершенно жуткий отчёт в PowerPoint. Он состоял примерно из 75-80 слайдов, и на каждом из них была по одной таблице. Да-да, вы всё правильно услышали. По одной таблице на слайд, и таких слайдов восьми десятков. А знаете, что самое забавное? Каждая таблица была построена в Excel. Поэтому мне приходилось каждую неделю обновлять файл и смотреть, чтобы все таблицы выглядели как положено, а все ссылки были на месте. И если я случайно уничтожал ссылку в данных, то слайды не обновлялись, и мне приходилось заново привязывать каждую таблицу к нужному слайду. Это было не слишком весело, особенно учитывая, что этот отчёт предназначался для руководства, поэтому аккуратность и красота были важны сами по себе. Занимаясь этим, я стал задумываться о новом подходе, более креативном. Вместо кучи таблиц в Excel я построил шесть прогностических модельных таблиц. Да-да, всего шесть. Помимо сокращения числа таблиц, от этого была и другая польза. Все заинтересованные лица теперь могли просмотреть презентацию и при помощи смартфона. Прощай, адский кошмар PowerPoint. Здравствуй, эффективность. и всё это благодаря творческому подходу. Третий элемент датограмотность это анализ данных. Как вы думаете, какое отношение креативность имеет к анализу? Самое прямое. Одна из ключевых способностей при анализе данных ставить правильные вопросы. Если бы мы все задавались одними и теми же вопросами, глядя на одни и те же данные, насколько качественным был бы наш анализ? Расширяя набор навыков data грамотности и совершенствуя умение обращаться с данными, мы можем добиться многого, если привнесём в анализ данных свой собственный уникальный взгляд и творческий подход. Один из важных аспектов креативности в анализе данных связан со STEM-образованием. Напомню, STEM это естественные науки, научно-технические дисциплины, инженерия и математика. Я всегда выступал за добавление ещё одной буквы к этой аббревиатуре, и сейчас с радостью наблюдаю за эволюцией в этом направлении. Я говорю о STEM в образовании, то есть о естественных науках, технологиях, инженерии, гуманитарно-художественных дисциплинах и математике. Пока это новый подход, но у этой буквы A Arts появляется всё больше и больше поклонников в мире данных и аналитики. Гуманитарная направленность означает, что мы можем не просто читать данные, работать с ними и анализировать их, но и общаться при помощи данных. Четвёртый элемент датаграмотность. Общение на языке данных мощный и крайне необходимый аспект данных и data-аналитики. Этот мир порой кажется нам скучным, а то и страшным. Не все такие ботаники, как я. Мы-то обожаем мир данных. Так что способность эффективно доносить до всех данные и результаты их анализа очень-очень очень много значит. Вот тут на сцену и выходит вторая си творческий подход. Креативность плюс искусство равно история. Возможность создавать сюжеты и контекст и вдохновлять аудиторию. Когда мы развиваем в себе эту способность рассказывать при помощи данных настоящие истории, творческий подход просто необходим. Благодаря нашей креативности многие наши коллеги и не только подключаются к процессу и начинают понимать ключевые аспекты и решения, которые подсказывают нам данные. Насколько успешнее была бы ваша карьера в сфере данных и аналитики, если бы все вокруг лучше понимали и контекст, и ваши намерения. А между тем этого вполне можно добиться посредством творческого подхода. Теперь нам нужно связать креативность с четырьмя уровнями аналитики. Строго говоря, с ней напрямую связан каждый из них, потому что креативность позволяет как любому сотруднику, так и всей организации осознать целостность мира данных и аналитики. Итак, первый уровень дискриптивный анализ. В рамках этого уровня очень легко строить визуализации данных, отчётность по KPI и прочим данным, как правило, простая и незамысловато. Возможно, именно из-за этого многие организации застревают на первом уровне аналитики. Какой анализ делается быстро, просто и не требует никакого творческого подхода. Многие прекрасно умеют читать данные, которые просто описывают то, что произошло в прошлом месяце или квартале, и у них просто не возникает ни потребности, ни интереса копаться в причинах, стоящих за тем, что описано. Если это ваш случай, выйти за рамки описательного анализа поможет именно креативность. Она помогает выстраивать описательную аналитику например, визуализации данных, так чтобы вашим слушателям или читателям захотелось узнать побольше и отыскать причины происходящего. При таком творческом подходе к первому аналитическому уровню организация куда легче переходит на второй, уровень диагностической аналитики. Оттачивая навык задавать вопросы о представленных данных и информации, Вы сможете самыми разными путями прийти к пониманию причин происходящего в вашей организации, в собственной жизни или в любых других сферах анализа. Используйте творческие способности, чтобы обрести новые знания и новые ответы и придумать новые способы поделиться знаниями с миром. Диагностический анализ способен подарить вам волшебный эликсир инсайт, и креативность придаёт этому эликсиру особую силу. Если говорить о двух оставшихся уровнях аналитики, то креативность очень важна как для предиктивного анализа, так и для интерпретации его результатов. На этих уровнях при построении аналитических моделей аналитики и специалисты по обработке данных должны проявлять творческий подход. В этом случае им не придётся постоянно пользоваться одной и той же моделью, если делать одно и то же раз за разом. то и результаты скорее всего будут одними и теми же. А вот если применить креативную модель, которой никто прежде не пользовался, можно обнаружить нечто нестандартное, скажем, новый любопытный прогноз. И, конечно, очень важно, как интерпретировать модели и результаты анализа. Нужно положиться на креативность, чтобы читать результаты по-новому, смотреть на них под иным углом и следовательно получать неожиданное озарение.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 Нам необходим новый взгляд, новое мышление и новое понимание. Слишком долго в сфере данных и аналитики происходило одно и то же: работа в Excel, построение одинаковых визуализаций, использование излюбленных статистических моделей. Давайте покончим с этим. Начните привносить творчество в вашу работу с данными. Вы об этом не пожалеете.